Глава пятая. Мы топтались какое-то время под дверью, пытались стучать и даже долбить ногами, но это ни к чему не привело. Я бы даже сказала, что эту дверь не открывали давненько, потому что она была вся в пыли. И это при том, что тут, в принципе, было довольно чисто. Кажется, я знаю, почему этим ходом обычно не пользуются. Озвучила мои мысли тёна отряхивая рукав, который извозился в пыли. «Но зато прогулялись. Неуверенно ответил староста. Что-то не нравится мне тут гулять, вздохнула Мели, одна из девушек та, которая из параллельной группы рунологов. А вот Плакса, которая сначала сюда хотела, а потом начала ныть, она из артефакторов. Ну и чего мы тут стоим? Надо идти обратно, сказала я, прощупывая даром коридор. Причувствие у меня, конечно, было не очень хорошее, но не сказать, что плохое. Да не чувствовала я здесь присутствия не то, что тварей, а даже никого постороннего. Если только он не умеет скрываться. Монстры ведь такие тоже есть. Только вроде в Подгорной роще они не водятся. Хотя кто там на самом деле есть в глубине, этого никто не знает. Слишком уж там сложный ландшафт. Впрочем, монстры монстрами. Но ведь если нам кто-то захочет навредить, нам и обычного мага за глаза хватит. Тут же девять первокурсников. Мы, конечно, что-то умеем, но объективно не очень много. Пошли, махнул рукой второй боевик. Я так и не поняла, как его зовут. Имя у него было какое-то непонятное. Вроде и представился, потом ребята ещё несколько раз его называли, но мне всё равно какая-то мешанина из звуков слышалась. И мы все потянулись в обратном направлении. Наш провожатый же всё это время молчал. Более того, когда мы начали стучать в дверь, звать кого-нибудь, чтобы открыли, он в этом участии не принимал. Будто знал, что дверь заперта и поблизости никого. Кто бы нам мог помочь, не будет. А может, и правда знал. Но зачем нас сюда заманивать? Да и вычислить наше местонахождение, я думаю, не так уж сложно. Другое дело, что еще неизвестно, когда нас начнут искать. Ведь простолюдинов среди нас нет. Мы все живем по одному. Значит, до завтрашнего утра, до начала занятий, вряд ли хватится. Да и сразу, как заметят наше отсутствие на лекциях, тоже вряд ли побегут искать. Мало ли по какой причине нас нет. Почему я обо всём этом думаю? А потому что я практически уверена, что вторая дверь тоже окажется закрытой. Я вспомнила, что в ней было не так. Она тоже была в пыли, и замок у неё был ржавый, будто его давно не открывали. Но тогда почему пыли нет здесь? Впрочем, сделать уборку с помощью магии ветра ничего не стоит. Всей гурьбой в темпе мы шли по главному коридору, а я ещё пыталась сканировать своими щупальцами от норки. Я, конечно, почти уверена, что тут нет тварей, потому что тогда моя интуиция орала бы благим матом. Но факт в том, что именно у эмпатии радиус действия небольшой. Я не то, что не могу весь коридор просканировать. Я не могу даже щупальцами пройтись по всем боковым коридорчикам до конца. Другое дело, что, конечно, если бы тут был монстр, какие-то отголоски его эмоций я все равно почувствовала, пусть и не так ясно. Но нет, ничего подозрительного. Поскольку обратно мы шли не прогулочным шагом, а чуть ли не бегом, добрались до финиша мы буквально за четверть часа. Все же тут идти гораздо дольше, чем через плато. Там от входа до входа 10 минут обычным шагом. Я даже засекала. А тут бегом 15. Дверь, разумеется, была заперта. Артефакторша тут же начала истерить. И я поняла, что тот парень, который изначально тоже был не в восторге от этого похода, тоже начал впадать в панику. Более того, он так рванул ворот форменного кителя, что оторвал верхние пуговицы. Но точно клаустрофобия. Как бы ему плохо ни стало, откачивать тут особо нечем, и изменения нашего положения как-то не предвидятся в ближайшее время. Нужно искать другой проход, предложил боевик, который нас сюда затащил. Наверняка в каком-нибудь из коридоров есть еще вентиляционный выход на поверхность. В его словах, конечно, был резон. С другой стороны, может, мы здесь именно поэтому? Ты предлагаешь исследовать все эти коридоры? Они же темные!» — возмутилась Стена. Я туда не полезу. Но мы же не беспомощные!» пожала плечами Мэли и зажгла на пальце огонек. Нет, заорали мы с Боевиком одновременно. Но первым сориентировался как ни странно паникующий парень. Да, да, мне ужасно стыдно, но я не успела бы посчитать за это время руну. Я же не Алек Он же просто голой силой молниеносно затушил огонек. Вот оно отличие боевиков от нас рунологов. Эй, возмутилась девушка, тряся слегка отмороженным пальцем. Ты что, с ума сошла? Тут же полно пыли, прорычал боевик. Всех нас взорвать хочешь? Что? Ты прослушала, что объясняли на законах природы и на теоретической магии, добавила уже Тена. Про мельницу пример помнишь? Ну, тут же не мельница, возмутилась Мели. А какая разница? Пыль или мука висят в воздухе, едко уточнила соседка. Какая? спросила девушка хлопая глазами. Если раньше она мне казалась более-менее нормальной, то теперь я поняла, что она либо ленивая и уроки не учит, либо просто не очень умная. Никакой, нахмурилась Тена. Ой, ну ладно. Я поняла, поняла. Не надо только кричать. Ты нас всех чуть ли не взорвала, прошипел боевик. Ну, прикрылись бы щитами. Все же уже это умеют. От объёмного то объёмного взрыва-то, ехидно спросила я пространство, прекрасно понимая, что наши хиленькие простые щиты этого бы не выдержали. Впрочем, меня глупая девица не очень интересовала. Гораздо интересней была реакция боевика. Не того, который клаустрофоб, а того, который нас сюда привёл, Коны. Я всё время краем глаза следила за ним. Когда он удостоверился, что дверь закрыта, На его лице промелькнуло удовлетворение. Запаниковал он только один раз, когда мыли чиркнула спичкой, фигурально выражаясь. Я, конечно, сомневалась, что концентрация пыли в воздухе здесь достаточная для объёмного взрыва. Всё же тут кто-то убрался. Но вот только мы стояли у двери, покрытой этой самой пылью. и Это могло спровоцировать обычный пожар, а в закрытом помещении это не сильно лучше. Я как-то читала, как горит пыль. У нас бы не было шансов. Ладно, давайте думать, что дальше будем делать, вздохнул клаустрофоб, который после инцидента слегка подуспокоился. Видимо, его всплеск адреналина из-за страха удалось переключить в конструктивное русло. Кстати, именно поэтому он и отреагировал первый, потому что уже был на взводе. Просто у кого-то это состояние погружает в истерику, а его наоборот мобилизовало. Хорошая черта. С таким можно в разведку. Надо попытаться найти выход, повторил боевик. Только надо решить вопрос с освещением. Мы же знаем про светлячка. Я повернулась к хронологам. Это же не открытый огонь, а только свет. Так что его можно использовать и в закрытых помещениях. Идти и что-то искать мне, конечно, особо не хотелось. Но и сидеть под дверью и ждать, когда нас спасут, тоже глупо. Давайте для начала проверим ближайшие коридоры, предложила Тена. Думаю, надо начать с середины, возразила я. Если мы ищем воздуховод, то он где-то там точно есть. Если бы не было, то в середине было бы меньше свежего воздуха, а дышалось там так же, как и везде. На самом деле, думаю, воздуховодов несколько, возразил Кона. Иначе у закрытых дверей как раз и было бы меньше воздуха. Вообще в его словах опять же был резон, особенно если это помещение действительно было раньше закрыто и тут просто убрались. Вот только не этого ли он добивается? Ну так что, спросил клаустрофоб. Предлагаю голосовать сказала наш староста. Кто за то, чтобы начать с середины? Подняла руку я, Тена и ещё один парень из параллельной группы рунологов, который до этого молчал и не отсвечивал. По-моему, он вообще пару слов за всё наше путешествие не произнёс. вот только все остальные выбрали обследование ближайших коридоров. Трое против шести, хохотнул Кона. Мы выиграли. А чему ты так радуешься? не сдержалась я. Это же ты нас сюда привёл. Рисковато получилось, но я не собиралась ругаться. Я просто хотела напомнить, кто виноват в нашем положении. И что самое интересное, те двое, что меня поддержали, Тена и этот тихий парень, одновременно нахмурились и задумчиво посмотрели друг на друга, а потом на меня. Что? Что я такого сказала? Я пожала плечами и сделала вид, что подчиняюсь большинству, а сама еще чуть больше приспустила щиты. Если нам будет грозить опасность, то я хочу об этом знать, хоть на секунду, но раньше. Можно было еще и нож вытащить, с которым я уже давно успела сродниться. Но это, наверное, выглядело бы перебором и паникёрством. Пусть делают, что хотят. На самом деле, я была почти уверена, что даже если мы найдем воздуховод, вылезть через него не получится. Но, думаю, тут есть и другие двери во внутренние помещения, через которые можно выбраться наверх или на улицу. Давайте вы пойдёте изучать коридоры справа, а мы слева, предложил Кона. Так быстрее будет. На самом деле, если я правильно сориентировалась под землею, с чем у меня всегда были небольшие проблемы, левые коридоры должны упираться в край плато, а следовательно, там больше шансов найти выход на поверхность. А вот правые, наоборот, ведут куда-то в центр. И думаю, там ничего нет, только тупики. Кроме того, мне не нравилась сама идея разделяться. Ведь в фильмах ужасов всегда все именно так и начинается. А у нас тут есть все необходимое для такого кино, все атрибуты, как говорится. Но спорить я не стала. В компании Тэн и парня, который проголосовал вместе с нами, его звали так привычно Жан. И клаустрофоба с непроизносимым именем мы отправились в первый правый коридор. Мне, в принципе, тоже кажется, что воздуховод найти в середине было бы проще. Просто начал как раз наш боящийся закрытых помещений боевик. Просто не стоит удаляться далеко от двери. Вдруг её откроют. Ты правда в это веришь? спросила Тена. Но что парень только покачал головой. Отлично, то есть не одна я думаю, что нас тут заперли специально. И вот эти переглядывания были не из-за того, что я что-то не то сказала, из-за того, что посеяла крупицу недоверия к нашему, так сказать, неформальному лидеру которая проросла на благодатной почве. Кто умеет светлячка делать? спросил боевик. Он-то, наверное, только чистой силы, пока оперировать учился. У нас троих рунологов над ладонями тут же вспыхнули небольшие, неяркие шарики рунных конструктов. Но темноту они все же немного отгоняли. Когда мы вошли в зев первого темного коридора, наш клаустрофоб судорожно вздохнул. Как бы его на том количестве адреналина не повело. В прошлый раз он действовал адекватно, но если постоянно находиться в стрессе, то реакция может быть самая разной и не всегда предсказуемая. Мы прошли буквально метров десять, когда наткнулись на тупик, который был весь заставлен какими-то шкафами и поломанной мебелью. Кажется, эти коридоры используют не то как склад, не то как помойку. Интересно, зачем это всё так построили? Задумчиво спросила я, никому не обращаясь. Под каждой академией есть подземелье». Сознанием дела ответила Тена. Но у нас в столице тоже было. Я даже слышала, что одна из вырвавшихся тварей туда проникла и убила коменданта общежитий. Вообще-то что-то об этом говорил Алек, но подробности он так и не рассказал. Хотя ведь это я тут твари случайно вызвала. Так что тот человек погиб из-за меня. Впрочем, я особо не переживала из-за собственноручно убитой девчонки. С чего бы переживать из-за этого? Я же не специально. Какой-то я тут стала чёрствой. Уверена, в старом мире мне бы это всё далось сложнее. Возможно, особенность физиологии этого тела. Ведь эмоции это не только психика, но и гормоны всякие. И зачем их делают? поинтересовалась я, выходя опять в освещенный коридор. До поворота нас ждал ещё один отнорок. А в центре было штук шесть или семь, и это только с одной стороны. На случай внезапной угрозы, пожалуй, плечами рунолог чтобы было куда спрятать студентов, которые еще не могут себя защитить. Что-то я не помню, чтобы нас пытались спрятать в подвале, вставила Тена. Может, не успели? Может быть, пробормотала я. Тогда понятно, почему этот коридор соединяет оба корпуса. Непонятно, почему его не используют. Идти, конечно, немного дольше, но все же. Сомневаюсь, что кто-то отказался бы здесь потратить свое время вместо пронизывающего ветра, угрозы встретить тварь или того же дождя. Тут дождей и практически не бывает, поделился наш клаустрофоб, явственно передернувшись, когда мы зашли во второй тёмный коридор. «Такая погодная аномалия. Я заметила, что тут очень сухо. Но ветер-то тут есть? Опять же, здание построено таким образом, чтобы защитить долину с тех сторон, с которых нас не прикрывают горы. Так что и особых ветров здесь нет. Полагаю, именно поэтому этим ходом никто не пользуется. И всё равно странно, не согласилась Стена. Он же безопасный. Не надо собираться в группы в темноте, чтобы ходить по территории. Вообще-то ты права, подумав, ответил боевик. Тогда не знаю. У меня разумные аргументы закончились. А я вот, кажется, знаю ответ, вздохнула я и подняла светлячок повыше. Что это? с явственной дрожью в голосе спросил парень. Обвал, я полагаю. «Дорогу нам действительно преградили обвалившиеся куски породы, которые перекрывали второй коридор. И судя по тому, как они лежали в пыли, это случилось давно. Не думаю, что нам сейчас угрожает какая-то опасность. Я постаралась успокоить парня. Нам нужен боевик в боевом, так сказать, состоянии. И нет, это не паранойя. Мне просто сейчас предчувствие, и смутно нехорошего скакнуло на отметку плохое. А кто-нибудь видел вторую группу? Вдруг спросил Жан: "Когда мы вышли, их ещё не было. Может, они что-то нашли или они уже успели уйти в следующий отнорок?" предположила я. "А что? Нет, ничего", помотал головой парень. "А парень-то не прост. он явно что-то чувствует, но вот эмпатического блока я у него не заметила". "Не импо точно. Я бы почувствовала, даже если бы дар был небольшой. Не только из-за блока. Это вообще ощущается, как будто наши силы притягиваются". Будто ощупывают друг друга, как бы это странно ни звучало. Только блоки этому препятствуют, поэтому эмпаты их и носят постоянно. В общем, он не эмпат. Может, ментат? У них структура силы другая, поэтому нашей не обнаруживается совершенно. Кстати, а ведь он начал нервничать, так же как и Тена. Она тоже что-то почувствовала. А про её ментальный дар я давно догадывалась. Просто не было возможности узнать точно. И сейчас я, разумеется, тоже не буду спрашивать, что они учуяли или уловили. Не имею я возможности лезть с такими вопросами. Это их право оставить дар в тайне. Если захотят, сами расскажут. Но всё же я была на чеку. Мы опять вернулись в главный коридор, и опять там было пусто. Приспустив щиты, я устремила щупальца своего дара сначала в первый отнорок, но он буквально через пару метров закончился и был абсолютно пуст. Со вторым я поступила так же, но и он был пуст. Хотя длинной щупальца мне не хватило, чтобы обследовать его до конца, но я от чего-то была уверена, что там никого нет. А вот в третьем, а слева коридора их было три, а не два, как с нашей, творилось что-то странное. Мой дар наткнулся на какую-то завесу. Но вот так понять, что это, я не смогла. Может, обвал. Но когда дар её касался, она как бы билась током как разрядом статического электричества. То есть удар не сильный, но как бы говорящий, что туда лезть не стоит. Какой-то магический покров? Не знаю, не знаю. Обычные завалы или стена вряд ли бились бы током. А может, там просто установлен какой-то артефакт, и он так на мой дар реагирует. Причем артефакт может быть любой, как бытовой, так и что-то опасное. Предложить всем сходить и проверить? Но тогда я себя раскрою. Хотя, мне кажется, что я слышала, как кто-то вскрикнул, остановилась я у этого коридора. Мне кажется, что я тоже слышал, ответил Жан. Видимо, он тоже что-то уловил, но не знал, как всем сказать. Тана только тряхнула головой, что и она, мол, если и не слышала, то нам вполне доверяет. В сомнениях замялся только наш клаустрофоб. Впрочем, он едва заметно тормозил и собирал волю в кулак перед каждым коридором. Проверим, вдруг там нужна помощь. Спросил рунолог. "Думаю, стоит", кивнула я незаметно для окружающих, отжимая крепление ножа, чтобы была возможность его быстро достать. "Я не знаю, что там, но чуйка просто орала, что нам грозят неприятности". "И грозят именно оттуда". "Что-то не хочется мне туда идти", передёрнула плечами Тейна и посмотрела в упор на Жана, явно пытаясь что-то ему сказать глазами. Нам в любом случае пока отсюда не выбраться, так что лучше всё проверить, чтобы ничего подозрительного не оставлять за спиной, рассудительно ответил парень. Я была с ним полностью согласна. Что бы там ни происходило, думаю, нужно это выяснить сейчас, а то как бы потом не было поздно. Тем более, что у меня закралась мысль, даже уверенность, что разделили нас не просто так. И одну из групп отправили по другой стороне тоже не случайно. Возможно, хотели выиграть время. Пока мы бы обошли все коридоры справа, постепенно удаляясь от подозрительного, мы бы дали фору тому нехорошему, что сейчас здесь происходит или произойдёт скоро. Тогда пошли. Наш клаустрофоб, видимо, решил, что перед смертью не надышишься, и первым шагнул в тёмный зев бокового коридора.